Список этот нуждается в комментарии. Как видим, Чехов, подобно Толстому, перечисляет наряду собственно кушаниями и блюдами также и совершенно сырые продукты, чего до XX века литераторы и драматурги избегали. Эти пищевые продукты составляют треть всех кулинарных лексем. Но помимо этого, продукты-полуфабрикаты, вроде творога, селедки и другие закусочные, составляют основную часть рубрики «Еда». в то время как, собственно, готовые блюда, горячие, специально приготовленные кушанья, не только сведены к какому-то ничтожному десятку, но и практически в кулинарном игровом антураже вовсе не используются, о них в пьесах лишь упоминается, но никто их там не ест, не подает, и сведения о них Чехов, скорее всего, почерпнул не из жизни, а из поваренных книг, либо, в лучшем случае, из ресторанных меню. Вообще же, в целом свыше четырех десятков названий в рубрике «Кушанье» по сравнению с десятком названий напитков тоже парадоксальны, если вспомнить, что в пьесах Чехова практически, если не считать «Выдавили свадьба», никто ничего не ест, но зато очень часто и по многу пьют. Таким образом, еда у Чехова может быть определена как сырая, по преимуществу в кулинарном смысле и как вымышленная в литературном смысле, но никак не игровая, реальная в драматургическом смысле. То же самое относится и к сладостям, лакомствам. Хотя они в целом несколько разнообразнее у Чехова, чем его еда, но и они невидимы, литературны для его героев. Не знаю, как считают биографы писателя, но, судя по его произведениям, Чехова можно отнести, пожалуй, к мужчинам-сладкоежкам. Остается лишь решить вопрос о чеховском обеде. Возможен ли он? Есть ли материал для его формирования в чеховской драматургии? В принципе, материал есть, если учитывать кулинарные лексемы, используемые Чеховым, и абстрагироваться от того факта, что блюда, кушание лишь называются, а не употребляются персонажами его пьес. Но прежде чем приступить к формированию чеховского обеда, следует сделать одно немаловажное замечание. Мы не провели параллельного исследования кулинарного материала во всех прозаических произведениях Чехова, в его рассказах и повестях, а он мог бы дать нам, несомненно, некоторый дополнительный материал. Как известно, у Крылова в его баснях и у Гоголя в его прозе Кулинарный антураж был значительно богаче, чем в их же драматургии. Аналогичное положение, наблюдаемое и у Пушкина, поэзия которого, не говоря уже о прозе, неизмеримо разнообразнее по кулинарному материалу, чем его драматургии. Объясняется это просто. В прозе легче, удобнее детализировать описание обеда, кухни, банкета и тому подобного с подробным упоминанием названий и состава блюд. Вот почему логично было бы предположить, что и у Чехова в прозе мы нашли бы более обильный материал для составления чеховского обеда, чем его пьесах. Однако выборочная проверка и сличение кулинарного материала пьес и ряда рассказов показала почти полное совпадение кулинарных лексем. Причем Чехов в качестве источника использовал не рассказы для перенесения из них кулинарного материала в кулинарный антураж пьес, а как раз наоборот, из антуража пьес брал кулинарный материал для рассказов. Доказательством этого может служить следующий пример. В «Трех сестрах» Ольга приглашает на ужин гостей, заявляя, что будет жареная индейка и сладкий яблочный пирог. В «Вишневом саде» Фирс, рассказывая о переработке урожаев вишни 50 лет назад, упоминает среди прочих способов ее кулинарной обработки и то, что вишню мариновали, а также варили варенье, сушили, мочили и прочее. Не может быть сомнения, что пассаж о вишнях и ее переработке связан исключительно с вишневым садом, и что именно для этого произведения собирал Чехов вишенный кулинарный материал. Между тем, в рассказе «Невеста» мы читаем такое описание вечернего ужина, в зале накрывали на стол для закуски, пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. Иными словами, Чехов объединил в данном рассказе индейку из трех сестер с маринованными вишнями из вишневого сада. Хронология подтверждает это. Три сестры написаны в 1900 году, вишневый сад в сентябре, а невеста в ноябре 1903. Таким образом, Чеховский обед, составленный из кулинарных лексем драматических произведений, не может выглядеть сильно обедненным. То, что Чехов действительно любил, он упоминал и в драме, и в прозе. Однако существует одно важное кулинарное препятствие для конструирования чеховского обеда. В его драмах не едят супов, да и сам Чехов, видимо, не любил их. Это объясняется тем, что Чехов был уроженцем не русского нерусского, новороссийского юга. где к супам вовсе непривычны, и их практически в своем быту не знают. Кроме того, те, кто окружал его в русской России, во время его работы в Москве, Петербурге, Мелехове и так далее, его близкие супов, кроме примитивного молочного, готовить не умели. В прозе Чехов, правда, упоминает борщ, типично южноукраинское блюдо, причем постный, то есть летний, без сала и свинины. Правда, есть еще чехертма, но это суп грузинской кухни, и поэтому включать ее в чеховский обед мы не будем, хотя этот обед даже на русской основе получается не столько домашний, сколько новороссийско-ресторанный, где превалируют, разумеется, рыбные закуски и отсутствует первое блюдо. Чеховский обед. Закуска. Икра паюсна, севрюга. керченский пузанок с прованским маслом и зеленым луком, щука фаршированная, пирожки с луком, хлеб ржаной, водка, антроме, лапша молочная, горячая, индейка, жареная с вишнями маринованными, красное вино, десерт, мороженое с ромом, чай с яблочным пирогом и вишневым вареньем.